Глава пятнадцатая «Эй, дяденька, подай монетку!» От юных попрошаек нигде спасения нет, даже в бразильском аэропорту. Тидул зашагал вперед, не обращая внимания на мальчишку, но Кленси остановился и принялся рыться в карманах. «Кончай, Кленси! Нам все еще нужно протащить эту ораву через таможню!» «Вот дерьмо!» – охотно поддержал разговор мальчишка. «Обезьяны, чертовы! Всю неделю так и прут, так и пруд сюда!» Тут уже и Тидула разобрало любопытство. «А ты не слышал, куда это их всех несет?» «Большая туристическая программа. Какая-то фирма посылает своих япожек бесплатное путешествие, вместо того, чтобы увеличить им зарплату». Он смачно сплюнул. шовки Так ни цента и не дали». «На, держи». Тидол протянул мальчишке доллар. «Может, это тебя немного утешит». «Спасибо, дяденька. Слушай, если хочешь пройти побыстрее, вступай вон к тому тощему, что стоит с краю, и сунь ему 10 баксов, только тихо». Парень отчаял, выискивая очередную жертву. «Ну ты доброход», – прошепел Кленси. «С чего это ты так расщедрился?» «С того, что могу списать, это на служебные расходы. По графе «Оплата информатора» ставка 10 долларов». «Пойдем, мальчик, я оставлю выпивку на сэкономленное 9». «Лучше я послоняюсь вокруг и прослежу, все ли в порядке». «Расслабься». Кидул глянул вниз на терминал. «Они просто молодцы. Самое незаметное вторжение, какое я когда-либо видел». На противоположном конце терминала стояла оставшаяся часть бойцов, фотографируя и безумолку болтая клэнси титул прилетели к коммерческим рейсом спустя полчаса после прибытия чартерного но члены группы все еще слонялись по залу постепенно собираясь вместе они были просто великолепны от набитых до отказа сумок со съемочной аппаратурой до блокноков с карандашами даже цепким взглядом профессионала титул не смог бы отличить свою команду хладнокровных убийц от соттен других групп с востока путешествующих по земному шару а вот и где оба наемника вздрогнули Этот омерзительный голос невозможно было не узнать. Он принадлежал Гарри Бэкингтону. После семи часов совместного полета наемники, не сговариваясь, сбежали от него, как только сошли с трапа. Он, конечно, превосходное прикрытие, но... «Я уже думал, что совсем потерял вас, ребята, среди этих косоглазых придурков!» Наемники с трудом изобразили улыбку. «В самом деле, что-то их и впрямь многовато», — отважился поддержать Клэнси. «Вы же знаете, как они это делают. Сначала один, потом второй, а потом от них просто некуда деться». «Точно!» – улыбнулся Тидоу. «Ну ладно, пошли, я оставлю». Гарри махнул рукой в сторону бара, и Пятец врезался в одну из туристических групп. Точнее, он врезался в Аки. У Аки не было повода проходить так близко от них, но не было причин и уклоняться от встречи. Он как раз возвращался от прилавка с сувенирами, когда на его пути возникла эта троица. У бойцов отряда был сражайший приказ – не избегать друг друга слишком демонстративно. Это бросается в глаза, особенно если кто-то внимательно наблюдает со стороны так что резко отвернуть от тидула Лос-Кленси было бы для Аки нарушением инструкции. А поэтому он просто попытался пройти мимо, но натолкнулся на отчаянно жестикулирующего Гарри. Рука Аки все еще висела на перевязи, и вся тяжесть удара пришлась именно на нее. Он инстинктивно отпрянул и споткнулся, а на полу портфель бэкингтона. «Смотри себе под ноги, мартышка! Гляди, что ты натворил!» Аки был образец вежливости. Он склонил голову и широко улыбнулся. «Извините, пожалуйста!» «Моя такой неуклюзий!» «Извините его, черта лысого! Давай-ка подбирай, что рассыпал!» Бекингтон яростно схватил Аки за поврежденную руку и ткнул ею в разлетевшейся по полу бумаге. «Ради святого Бекингтон!» — взмолился Тидуэл. «У него же сломана рука!» «Как же сломана? Держи карман шире! Он, наверное, везет контрабанду! Что, обезьяна, что там у тебя, а?» Он снова потряс Аки за больную руку. На лбу Аки выступили бисеринки пота, однако он продолжал улыбаться. «Никакой «Пожалуйста, мои поднимет бумаги!» Бэкингтон толкнул его. «Ну, давай поживее!» «Осторожно, Бэкингтон!» предостерегающе шепнул Кленси. «Он может владеть приемами карате!» «Пошел он к черту! Я не боюсь этих их штучек!» взорвался Бэкингтон, однако отодвинулся подальше. «Вот бумаги! Пожалуйста, извините! Узасно неуклюзый!» Бэкингтон злобно махнул рукой. Аки положил бумаги на пол и быстро отошел в дальний конец зала. «Слушайте, ребята, у меня от этого всего просто мороз по коже Выходит, если ты в чужой стране, то можешь запросто быть убитым». «Да, мне все это тоже ужасно не нравится», — сухо заметил Кидуэлл. Однако сарказм ему не удался. «Да, так о чем? Ах да, я собирался поставить вам выпивку. Ну как, пошли?» «Вообще-то мы не можем». «Не можете? Ну почему?» «Вообще-то мы члены общества анонимных алкоголиков. Мы приехали основать здесь филиал», — любезно пояснил Кленси. «Анонимных алкоголиков?» «Да», — Крачева поддержал Киму Кидуэлл. «Вообще-то мы члены национального совета». Но мне показала что вы выпивали в самолете. Ах это, кивнул Клэнси, то был чай со льдом. Мы заметили, что это отталкивает людей, когда мы ведем агитацию прямо на работе. Поэтому стараемся не выделяться, пока не начнется настоящая работа. Вы когда-нибудь задумывались, какой вред наносит алкоголь вашей нервной системе? Подождите секунду, сейчас мы дадим вам брошюру. Изучите ее внимательно. Тидол принялся энергично рыться в дорожной сумке. Эм, вообще-то не надо бежать. «Было очень приятно побеседовать с вами». Бекингсон попятился. Направился было к бару, но передумал и, улыбнувшись, прямиком бросился в туалет. Тиддл так и покатился со смеху. «Общество анонимных алкоголиков. Господи, Клэнси, откуда ты это взял?» «А?» «Изобрел на ходу. Но ведь сработало верно. Мы от него отделались». «Пожалуй. Ладно, пошли, пока он не вернулся». «Ммм, давай постоим здесь еще минутку, ладно?» Тиддл оборвал смех. «А что такое? Что-то случилось?» «Так, ничего определен Просто нет смысла волновать тебя понапрасну. Может, ничего не будет. Просто постоим еще чуть-чуть и поболтаем. Черк знает что. Напомни, чтобы я уволил тебя за нарушение субординации. Слушай, интересно, как тамаки По-моему, он должен был здорово разозлиться, как ты считаешь. Угу. Этот бэкингтон просто дерьмо собачье. Если бы не контракт, я бы не отказал себе в удовольствии намять ему бока. Угу. Слушай, Кленси, кончай это дело. Хватит поморочить мне голову. Если ты сию же секунду не скажешь мне, что случилось... Я срежу тебе расходы на выпивку. Ну, боюсь, что у нас может возникнуть небольшая проблема. Ну, давай же, какая? Ты видел, куда пошел Бекингтон? Да, в туалет, ну и что? А то, что тамаки Что? Он вернулся и зашел туда, пока мы тут навешивали лапшу на уши Бекингтону. Возможно, ему нужно было принять обезболивающее. А там есть еще кто-нибудь? В том-то и дело, что нет, только не вдвоем. Господи, ты что думаешь, Аки? Да, здесь на людях он ничего не мог сделать. Но там это будет большим соблазном. Тидуэлл и Кленси некоторое время стояли молча, уставившись в потолок. Из туалета по-прежнему никто не появился. Наконец Тидуэлл, вздохнув, направился к двери. Кленси жестом удержал его. «Погоди, Стив, почему бы не дать ему немного...» «А потому что нам нельзя привлекать к себе излишнее внимание. Только не хватает того, чтобы полиция потащили всех японцев, находящихся в аэропорту, в участок для расследования. Пошли». Наемники решительно двинулись к туалетной комнате. Тидуэл уже протянул руку, чтобы открыть дверь, как она распахнулась сама. «О, привет, ребята. Как насчет сухого закона? Окажите любезность, не закрывайте все бары, пока я не уеду. Вы меня поняли?» «А, ладно, Гарри, только ради тебя. Еще увидимся». Гарри протиснулся между ними и зашагал к бару. Почти машинально наемники толкнули дверь и вошли в умывальную. Аки, сушивший руки под автоматическим полотенцем, вопросительно поднял на них глаза. «Эм, все в порядке, Аки». «Разумеется, мистер тидол «А почему вы спрашиваете?» Наемники неловко замялись. «Ну, мы... мы подумали, что после того, что произошло в зале...» Аки нахмурился, потом вдруг поняв, улыбнулся. «А, дошло. Вы испугались, что я могу...» «Мистер Тидуэлл, я наемник и связан контрактными обязательствами. Так что будьте уверены, я не сделаю ничего, что может привлечь к нам внимание. Ко мне лично и ко всему отряду». Все трое вышли в зал ожидания. Вторжение продолжалось.